Глава сорок ч е т в р т а я Серафима, тебя зовет в кабинет ф а т и м а в ы г л я д я тревожно, подошла ко мне п а т и м а т Хмурюсь. Что э т о и Мигере понадобилось от меня? А когда следом за п а т и м а т п о с л е д о в а л о двое мужчин из охраны, стало совсем не до смеха. Что случилось? Сердце забилось как б е ш е н о е И так не вовремя на сотовые начали звонить. Взглянула, от кого идут входящие. Тётка, я же сказала, что заеду вечером. Что ей нужно? Сбросила звонок, но она набрала снова. Перезвоню, когда поговорю с Фатимой. Зашла в библиотеку, где Сабуров как-то меня выпорол. <хе> Женщина в о с с е д а л а в кресле как настоящая султанша в своих дорогих одеяниях, смерила меня взглядом, напоминая, что я в этом доме никто, даже меньше, чем никто. Из сейфа пропали украшения, верни их. Смотрела на нее, слушала ее, но не понимала ничего. Какой сейф, какие украшения, о чем она? Я не понимаю, о чем вы. Я тебе еще раз повторяю. Говорят, ч л е н а раздельно объясняет мне, будто я по пути в эту комнату потеряла хромосому. Верни на место. у к р а ш е н и я Она разговаривает со мной так, будто уверена на все сто процентов, что я их украла. Но это бред. Я даже не знаю, где у нее сейф стоит. Да и какой идиоткой нужно быть, чтобы красть что-то в доме Сабурова. Однако от этой уверенности становится не по себе. Я еще раз повторяю, я не знаю, о чем вы. Разворачиваюсь, намереваясь уйти, и тут же утыкаюсь в грудь м у ж ч и н е из охраны. Отведи ее в подвал, пока не приедет полиция. Сбежит еще. Знаю я этих ушлых девок. Уши горят. Это сумасшедшая что серьезно? Меня берут под руки, будто я опасная преступница. Телефон в кармане джинсов вновь настойчиво вибрирует. Я смотрю на п о т и м а т которая стоит белее снега у стены, и произношу губами: позвони Ратмиру. Надеюсь, она поняла меня. Как только он приедет, это все закончится. Меня заперли в подвале среди соленей и прочей снеди. Присела на одну из полочек. Здесь жутко холодно. Обхватила себя руками. Что за вечные неприятности меня преследуют? Достаю сотовый из кармана проверить связь. Деление на нуле. т ё т к а звонила раз десять, я оставила смс-сообщение, а это уже очень странно. Открываю их и медленно схожу с ума. Аню забирают, позвони скорее, приезжай немедленно. Какой-то мужчина, Серафима. Дрожащими пальцами пробую позвонить тете Свете, они холодные, едва попадают на нужные кнопки на сенсоре, даже гудки отсюда не идут, словно в бункере. уже не испытываю холода, по спине п о д с т р у и т с я от страха. Кто это может быть? Неужели мама объявила с ь х а х а л е м Совсем на нее не похоже. Принимаю со всей силы барабанить по двери. В глазах слезы. Мне нужно выбраться отсюда, найти Аню, где бы она ни была. Страх раздирает на части. Откройте! Бью домашней обувью по деревянной двери. Только спустя пару минут объявляется охранник, заглядывает в приоткрытую дверь. Чего тебе? Хмуро спрашивает. п а т и м а т позовите! Произношу, а зуб на зуб не попадает. Сползаю на колени рядом с дверью. Время, словно остановилось. Кажется, что ее нет целую вечность. А когда она пришла, я была совсем не в себе. п а т и м а т где Радмир? Кажется, что только он может мне помочь, вызволить отсюда. Я молюсь о его появлении. Он здесь, Серафима. Смотрит с жалостью, в и д я м о и слезы. Неужели думает, что это следы раскаяния за воровство? Почему он не идет сюда? спрашиваю упавшим голосом. Мы разговариваем полушепотом. Кусает губы, а во мне что-то обрывается. Неужели он верит Фатиме? Не может быть! Неужели за это время он не успел узнать меня, поднять? Нет, нет, нет! Он все разрулит, как всегда. Серафима, я приду позже. Протягивает ко мне руку, сжимая мои холодные пальцы. Киваю. И снова тянущееся время. Качаюсь из стороны в сторону, убаюкивая себя. Я успею к ней, где бы она ни была, найду. в с ё будет хорошо. Тяжелые шаги сразу дали понять, кто сюда идет. Но его толк долго не было, что я уже почти потеряла надежду. Дверь так резко распахивается, что ударяет меня, потому что я сидела рядом у стены. Не вижу его лица, но ощущаю животную ярость, исходящую от него и направленную на меня. Ничего не соображаю. Радмир, отпусти меня, я ничего не крала, клянусь. Смотрю на него заплаканными глазами. Нет, не играю на эмоциях, не пытаюсь вызвать жалость. Сейчас я такая, какая есть, вывернутая наизнанку перед ним, со всеми тонкими нервными окончаниями, хрупкая как стекло. По камерам поймем. Не слова, а шаг тяжелым ботинком прямо по мне, чтобы растоптать, сравнять с землей. Неверя смотрю в его глаза, пустые и холодные. Что случилось? Отчего он вновь стал таким чужим и далеким? А был ли другим или моим влюбленным глазам все п р и в и д е л о с ь Умоляю, Вратмир! Сжимаю пальцами его брюки, помогая себе чуть п р и в с т а т ь потому что он так и продолжает смотреть на меня, раздавленную с высоты своего роста. Мне к сестре надо. Я не знаю, где она. Пожалуйста. Все произнесенные слова будто в бетонную стену ударяются. Он опускается на корточки, сдавливает мою руку, пока пальцы не разжимаются, причиняя боль. Ты слишком много врешь, Серафима, чтобы я верил тебе. Отпускает и тут же уходит, захлопывая за собой дверь. Если бы не а н я я бы все это пережила, дождалась и полицию, и записей с камер. Гордо, с достоинством. Но если она в беде, мне ничего не нужно. А эти чувства Кратмиру я вырву из себя, с корнем, чтобы ничего не осталось. Ненавижу, никогда не прощу.